Роксмит в ответ задумчиво и грустно покачал головой. Вы были единственным ребенком? Нет, был еще один, но он давно умер. А отец с матерью живы? Умерли. Может, из родни кто есть? Никого не осталось. Да у меня ее, кажется, и не было. Я о родственниках никогда не слышал. В эту минуту в комнату легкими шагами вошла Белла. Они не заметили ее, и она отступила к дверям, не зная, как ей быть, уйти или остаться. Не обижайтесь на меня, старуху, и скажите правду. Мистер Роксмит, у вас не было неудачи в сердечных делах? Нет, не было. Почему вы об этом спрашиваете? А вот почему. Вы иной раз бываете такой, ну как бы это сказать... «Понуры, что ли? Это ваши-то годы. Вам, верно, и 30 нет?» 30 еще не исполнилось». Решив, что теперь самое пора дать знать о своем присутствии, Белла кашлянула, чтобы привлечь их внимание. «Извините». «Да, Белла». «Может, не уйти? Я, кажется, прервала деловой разговор». «Нет, нет, не уходите». «К делу мы только сейчас приступим. И вас, Белла, теперь это касается не меньше, чем меня. Но я хочу, чтобы и мой Нодди присутствовал на нашем совете. Будьте так добры, сходите кто-нибудь за моим Нодди». Роксмит взялся выполнить поручение и вскоре вернулся в обществе, трусившего рысцой мистера Бофина. Белла почему-то заволновалась, Думая, о чем же сейчас пойдет речь, и успокоилась лишь тогда, когда миссис Бофин заговорила. Садитесь-ка рядом со мной, душенька. Миссис Боффин удобно устроилась на широкой атаманке и усадила рядом с собой Беллу, беря ее под руку. А ты, Нодди, сядешь здесь, а мистер Роксмит, вон там. Вот так вот о чем нам надо поговорить. я получила письмецо от мистера и миссис Милви. Такое ласковое, что и слов нет. Мистер Роксмит прочитал мне его вслух, ну, потому что я плохо разбираю по-письменному. Они предлагают подыскать другого ребенка, которого я бы могла назвать, как мне хочется, и взять на воспитание, и, узнав об этом, Я крепко задумалась. А уж если она задумалась, держись. Ей только начать трудно, а дальше мысли из нее так и прут. Как пар из паровоза. Да.